Минут через десять из сауны с бассейном появились еще двое. Одному лет по тридцать, другой уже к сорока. Тот, что помоложе, выделялся аккуратно подстриженной бородкой. Оба были крепкими, подтянутыми, совершенно не похожими на советикус выделяющегося прежде всего пивным брюшком, и сетью пропойных капилляров на лице. Все это наживалось уже к 35 Следом сунулась какая-то длинноногая девица, завернутая в пустыню. Но ее деликатно отправили обратно в сауну, пообещав скоро прийти. О, вот и суверенная демократия пожаловала под роскошным триколором, прокомментировал бородатый. Генерала Сергея не любили. Скорее даже не за то, что он продолжал служить, а за то, что он начинал еще в 9-м управлении КГБ СССР, охранял тела советских государственных и партийных деятелей. Зацепил ИФСО Федеральную службу охраны. потому шел от... Оттуда, по его собственным словам, сил не было смотреть на происходящее. В управлении по борьбе с терроризмом он отвечал за Дагестан, был тяжело ранен. Потом вступил в движение. Стал одним из тех, кто поддерживает его, находясь внутри системы. Но работа в девятом управлении оставила на нем... Несмываемое клеймо. Как бы к нему ни относились, Что бы генерал Сергей не делал для движения, Многие подсознательно помнили «Девятич! Халуй!» «Рот свой закрой, Ванюша!» Обманчиво ласково посоветовал Седой. Ты не девица безмозглая, которую ты только что пользовал. Можешь и помолчать. Помолчать можно, без обиды согласился бородатый, особенно если пожрать что есть. Он схватил прямо с мангала шампур, вцепился в горячее мясо крепкими волчьими клыками. Не готово же, вон лежит, не видишь? А мы с тарелки не едим, тащи генерал ответил казак. Нам бы с углей да с кровушкой. Ванюша, в миру Иван Васильевич Белый был из новых, злых, молодых да ранних. Несмотря на молодость, казачий ясаул В молодости казнил троих ублюдков, изнасиловавших до полусмерти девчонок и откупленных диаспорой. Приговорен к смерти одним из чеченских тейпов, но приговор так исполнить и не смогли. Некому было. На Украину вошел одним из первых, вышел одним из последних, входил урядником. Вышел сотником. После выхода избрали Есаулом. Потерял 18 человек в сотне, но это было мало. Некоторые сотни выбили подчистую. Находился в международном розыске за преступление против человечности. Под Киевом сожгли колонну бандеровцев. Сожгли в боях три польских танка и даже один американский. Вели ожесточенные бои с поляками и бандеровцами в Донецке и Харькове, действовали на коммуникациях. В карточной колоде десятка бубен. На обратной стороне вместо рубашки фото разыскиваемых за преступления на Украине. Чем больше преступлений, тем старше масть. Десятка бубен – довольно высокая честь для простого казацкого сотника. Среди казаков мало кто мог похвастаться сожженным абрамсом, а вот белый мог, несмотря на природную злость и хваткость, опыта белому пока не доставало. Второй тот не стал хватать с огня, взял тарелку, аккуратно полил самодельным кетчупом с хреном, Был куда поопытнее Бекешев Илья Павлович, 42 года, подполковник внутренних войск в отставке. Проходил службу в составе специального подразделения, хватанул и первую, и вторую Чечню, и то, что было потом. Ушел в отставку после того, как начали громить спецназ внутренних войск. Решили делать национальную гвардию и под этим соусом начали громить реально подготовленные действующие части спецназа. Будучи заместителем командира спецотряда, прорвался в приемную к министру, на прием не попал, ударил кулаком в лицо первого замминистра, командующего нацгвардией, прямо в приемной досталось еще нескольким халуям. Сейчас вместе с львиной долей своего отряда, положившего рапорта на стол вместе со своим командиром, боевики боялись их, как огня. Каждый из них был приговорен исламской шурой к смерти. Зарабатывал частной охраной, создал агентство, занимающееся охраной грузоперевозок, активный участник движения, но чисто военного. Общевойскового опыта ему тоже не доставало, Хотя опыта локальной войны было в избытке, Что у него, что у всех его ребят. Седой хватанул последние шампуры, Аккуратно перенес их на стол. — Хватит пока. — Э, девочкам, — вскинулся казак, — Девочкам сам и жарь. Я не нанимался. — Да я и так их отжарю, — закокотал казак. Генерал покачал головой, но ничего не сказал. Хоть дела и делились, с дисциплиной были проблемы. Хотя какая нахрен сейчас дисциплина? — Чем порадуешь, Сережа? — спросил генерал, усаживаясь на пенек который был здесь вместо стула. Генерал Сергей беспомощно огляделся. Ему подседалище предлагался такой же пенек. Рядом не было ни газеты, ничего другого, чтобы постелить. А пенек был грязный. Так ничего не найдя, генерал Сергей с решительным видом плюхнулся на пенек всеми тридцатью тысячами долларов. — По делу, — рубанул он, — у тебя пленный пиндос есть? — Американец, Сережа, американец! Что ты как балаболка, пиндос? Врага уважать надо. — Да какая хрена разница? — взвелся генерал. — Я его по делу спрашиваю, он меня лечит. — Большая. Американец есть. — Это хорошо. Целый? — Вполне. «Хоть завтра в строй!» «Вот ты хорошо!» Генерал ФСБ с решительным видом Ткнул заостренной палочкой, Которая была здесь за вилку, В кусок мяса, Потянул его в рот, Тщательно следя, чтобы не капнуть жиром. «Его отдать, в общем, надо!» «Отдать?» — хохотнул казак. А ху ху-ху, не ху «Ваня!» Если не умеешь себя вести, вон из-за стола, — сказал Седой. Молчу, молчу. Казак снова принялся грызть мясо с шампура. Генерала здесь уважали и не за слова, за дела. Что значит отдать? То и значит отдать американцам, пока целы. Кто целы, мы или они? «Ты в слова мне не играй!» — снова завелся Сергей. «Меня вчера сам вызывал, вдул за все ваши походы, так что тебя на службе арканом не держат». Спокойно и как-то насмешливо сказал генерал. «Если у власти пидоры, уходи к нам, тут тебе никто не вдует, тут вон ребята». Сами вдувают и бабам, и американцам, и полякам, и бандеровцам, кому хотят. Как бы вам не вдули, ты что думаешь, что вот эта вот ваша вольница, она сама по себе? Да стоит только в Москве, в Москве уже давно ни у кого не стоит, перебил генерал. Ты этого еще не понял? Есть Москва, и есть все остальное. Замкадие. знакомый термин. Пусть Москва сама по себе пока, а мы здесь Замкадие. Кто хочет, пусть попробует. Он усмехнулся. Мне твоя власть с ее приказами, знаешь, что напоминает? Как Василий Иванович Чапаев в свое хозяйство Наганом целится и орёт именем революции встать. Импотентная твоя власть, Сережа, вот что. Сергей плюхнул кейс на колени, уже не обращая внимания на то, что стоял он на земле и испачкался. Вынул папку с бумагами, передал ее генералу. — На, почитай. Доигрались. Генерал взял папку с интересом, не торопясь, прочитал. Потом передал ее Бекешеву. — Ну, видишь, отдавать надо. — Вижу. Генерал наколол кусок мяса. Вижу, что доигрались. Только не мы, а они. Они что, решили, что вот так вот прилетят и улетят? А тут раком встанут? Так что ли? Это война. Понимаешь? Это война. Понимаю. Генерал усмехнулся. Хорошо понимаю. Она самая, дорогой мой, война. Только вот подумай сам. Американцы где сейчас? И Йемен, Сомали, Афганистан. Это только активные позиции. Плюс Украина. Как без нее? И в Ираке неспокойно. Хотя там ни одного американского военнослужащего официально нет. «Как думаешь, американцам нужна третья мировая в такой ситуации?» «Сомневаюсь. Они и с тем, что есть, уже не справляются». «Кстати, а как твоя власть ко всему к этому отнеслась?» «А ты не знаешь, как?» — огрызнулся ФСБшник. «Да уж знаю». Настоящий ковбой-хаггис. Генерал Сергей промолчал, крыть было нечем. Что мне старшим сказать, если спрашивать будут? Что? Что пусть летят? В Ростове найдется, кому встретить. Войны пусть не боятся. Не будет войны. А если будет, то им же хуже. — Нам же хуже. — Нет, Сергей, им хуже, — строго сказал генерал. — Ну, может быть, и твоим старшим тоже. Что опасается, что вклады в офшорах арестуют, как уже было? — Загнанная в угол крыса опаснее собаки, — сказал генерал Сергей. Поверь, я это знаю, и насчет наших дорогих гарантов никаких детских иллюзий не испытываю, тебе тоже не советую. Из говна конфету не слепишь, пусть и цвет почти одинаковый, тем не менее за предупреждение спасибо, и тебе, и им зачтется». Не хочешь, значит, по-хорошему. — По-хорошему? Генерал внезапно посуровил лицом. — А тебе не кажется, Сережа, что мы в последнее время слишком много со всеми по-хорошему? Нас ептят, а мы мужаем. Так что ли? Империю просрали по-хорошему. — Союз! Просрали по-хорошему, теперь Россию просрать. Нет, господа товарищи, хватит. Не будет больше по-хорошему, если ты не въехал еще. И вашим верхним так и передай. Если кто не понял, так я озвучу. Запад не хочет по-хорошему. И Москва без России – ничто. В четырнадцатом все это увидели. Безо всяких судов денежки были ваши, стали наши. И хоть новоронные, а все равно жалко. Предадим сейчас Россию, будут потом поодиночке вылавливать что нас, что вас и пидорасить». Почем зря. Вас за бабки, Нас за дела. Если кто не въехал, Тупой, значит. Нечего ему делать во власти. Сергей поднялся с пенька. Ну, смотри. Смотрю. И тебе говорю. Уходи из этого болота, пока не поздно. Будь человеком, Пока не стал окончательно халуем. У тебя... — Своя дорога у меня своя. — Как знаешь. Когда Сергей ушел к своей машине, генерал проводил его взглядом. Казак тоже и плюнул ему вслед. — Что за люди? — Люди, как люди, Ванюша, — спокойно сказал генерал. — Вот у него, к примеру, пара квартир в Москве, коттедж. Семью-родню пристроил, вклады, какие-никакие, есть в банках. Стыдно ему, совестно, потому и нам помогает. А все равно от кровного не откажется, потому что кровное оно. Кровное. Кровное, подтвердил генерал. Он, кстати, лучше многих из вашего поколения. «Знаешь, Ванюша, почему?» «Это почему?» – обалдело спросил казак. «А потому, Ванюша, что у него совесть есть, а вот в вашем поколении ее нету. И у меня, и у тебя, Ванюша, и у тебя. Ни у кого ее нет. Есть баррикада. Ты по одну сторону стоишь со мной» с Ильей, Владимиром Петровичем, с Кузнецовым, с Понятовским. А кто-то точно так же по другую сторону стоит. Думаете, предам? Не, не думаю, не предашь. Но это не совесть, это честь. А честь и совесть немного разные понятия, Иван, как ни крути». Мы потому и Москву в покое оставили, Потому что трони и кровушка польется, Русская кровушка. А польется она потому, Что в людях совести не осталось. Слава Богу, что честь еще есть. Хлопнула дверь сауны, Высунулась русоволосая фигуристая девица, Которую Иван, большой ходок по бабам, Нашел в каком-то модельном агентстве. На сей раз на ней не было даже полотенца. Как раз к теме про то «Мальчики, ну вы чего? Мы тут уже замерзли!» «Да погоди ты, блядь!» Раздраженно крикнул в ответ Иван. Девица обиделась, хлопнула дверью. — Грузите вы, Павел Петрович, — мрачно сказал Иван. — Иногда лучше и не говорить с вами по нервам, как ножом по стеклу. — По-другому не могу, Павел Петрович. — А что с американцами будем делать? — спросил до этого отмалчивавшийся ВВшник. Что будем делать? — Встречать будем. Твоим добром, тебе и челом, как говорится. Только не сейчас. Время еще есть. Идите, девочек, порадуйте. Заждались они вас. Вот, возьмите. Генерал подтолкнул тарелку с мясом. А вы? А я себе сейчас свежего нажарю. Идите. Потом соберемся, думать будем. Нечего сейчас голову дрянью забивать.